Сарасвати. Происхождение индуистское. Мифология. Сарасвати индийская богиня знания, музыки и искусств, а также олицетворение одной из важнейших рек в Индии. О её красоте и грации складывают легенды, и она знаменита своей сверкающей белой кожей, символизирующей свет знания. Её часто изображают с четырьмя руками, в которых она держит знаки подвластных ей сфер. книгу, обозначающую образование, вину, индийскую лютню, символизирующую музыку, и нитку бус или ритуальную чашу, отсылающую к духовному познанию. Богиня чествует во время весеннего фестиваля в Ассант Панчами. Люди поклоняются ей, чтобы достичь просветления через обретение знания. Они облачаются в одежды шафранового цвета, которые перекликаются с горчичными цветами в полях. Во время этого фестиваля детей часто начинают обучать письму, ведь именно Сарасвати изобрела алфавит санскрита. Богиню сопровождает белый лебедь Хамса, который, согласно мифу, умеет получать молоко из воды, что олицетворяет способность богини отделять хорошее от плохого. Сарасвати путешествует верхом на лебеде, птице, которая считается символом духовного совершенства и недосягаемого знания, поэтому небожительницу также называют Хамсавахини, что переводится как «та, что путешествует на Хамсе». Церемонии в честь богини молитвы ей воздают как студенты, так и художники перед тем, как начать новое важное дело. Попроси сразу Вати о помощи, когда тебе нужно интеллектуальное прозрение или особенное благословение в творческих начинаниях.